глава 52. Голос Хоффмана звучал нервно, форсированно звучно далеко не так, как у того живиального и беззаботного человека, которым он обычно казался. И Юнгберг не мог понять, почему. Ему же не о чем было беспокоиться. Сванте Содерман все подтвердил, когда Юнгберг позвонил тому для контроля. Тоже коллега, сидящий в том же здании управления полиции Юнгберг пытался не думать об этом слове, но оно возникло всё равно. Алиби Хоффмана Стэн Хоффман играл в карты с коллегой вечером прошлой субботы, когда была убита Анна, и в четверг, когда убили Лису. Играли всю ночь. «Необычно долго», — подумал он, — «но в этом, может, и нет ничего странного». Сам он не был заядлым игроком в карты, но знал, что карточные сражения могли и затянуться — И все-таки именно эти два алиби вызвали у него подозрения. То, что Стэн Хоффман не связал звонки девушек с их расследованием, в этом как раз ничего удивительного не было. Это были звонки того же типа, как и все другие, хотя его чутье ему изменило в этот раз, как он сам сказал, что убитые звонили именно ему было просто-напросто трагической случайностью. Или нет? И хотя все улики, которые у них были, указывали на Ахмеда, все же было что-то такое, что не очень совпадало. Что-то было не так. Коллега Сёдерман ответил на первый же сигнал звонка. Довольно уклончиво он пояснил, что знал Хоффмана, но когда речь зашла об уточнении времени, разговор вдруг прервался, пока Юнгберг пытался снова до него дозвониться, успел посмотреть на его послужной список поближе. Тот не был больше коллегой Хоффмана. Сёдермана перевели довольно давно, и теперь он работал в архиве в подвале управления полиции хоть раньше они и были коллегами. Когда он опять до него дозвонился, то начал понимать причины перевода в архив. Сёдерман ненарочно отвечал на его вопросы расплывчато и уклончиво. Похоже, он был, мягко говоря, слабо одарённым. Или попросту тупым. Только повторял отрывисто. «Мы играли в карты всю ночь, оба раза». Рикард напряг глаза и попытался разглядеть что-нибудь за светом фар. Хватит неудач. Но никакие косули не прогуливались на опушке, когда они проехали заповедник туриста и свернули на Стокгольм. Он смотрел прямо в темноту, когда полицейские с собаками и водолазы наконец появились, то не обнаружили мёртвого тела Лин. Это внушало надежду, какой бы крошечной она ни была. Но, с другой стороны, он так и не знает, где Лин. Он увеличил скорость, его передернуло. В голове по-прежнему стояло интенсивное жужжание падальных мух вокруг разорванного взрывом тела, а вокруг света уличных фонарей сливался с сумерками в непроницаемую мглу. Рядом молча сидел Эрик. Вальдеса в бессознательном состоянии доставили в больницу на вертолете неотложной помощи. Ничего нового узнать не удалось, кроме того, что они и так уже знали. Йорген Кранц действительно был там, у дома. А вот полицейский вертолет так никогда и не появился. Как оказалось, он стоял незаправленный в своем ангаре, пока водная полиция разбиралась с двумя группами студентов с острова Лединге, столкнувшимися в баре нырельщиков Дикар-бары в Сандхамне. Никаких следов Йоргена Кранца и лодки, на которую увезли лин Техническая экспертиза подтвердила, что кровь в подвале принадлежит женщине, но сравнить ее с базой данных ДНК не удалось. Каким-то непонятным образом цифровой ДНК-профиль Лин, зарегистрированный после того, как ее приговорили к тюремному наказанию, оказался стертым. Все равно он был убежден, что именно ее держали в подвале. Техники по-прежнему работали у дома Йоргена Кранца, собирали вещдоки, отпечатки обуви, гильзы и кровь рикорд нетерпеливо нажал на кнопку зазвеневшего мобильника да он услышал юнберга на другом конце слушай я не знаю что делать это про хоффмана рикорд чувствовал себя совершенно опустошенным когда закончил разговор этого не может быть стэн хоффман высокопоставленный начальник к тому же принимал участие в расследовании и все же рикорд не мог не согласиться с юнбергом что все это было в высшей степени странно и непонятно. Цифровые данные о звонках были стерты, девушки звонили и просили соединить их со Стэном Хоффманом. Сёдерман, без сомнений, был довольно сомнительным алиби. Но о чем бы там ни шла речь, а это вряд ли было связано с убийствами, его руки были связаны. Все, что у них было, — это весьма слабые косвенные улики, ничего другого. Пара телефонных разговоров из сотен других — похожих. Объяснения даны вполне убедительны. Да у них же уже были улики против Ахмеда. Единственное, что оставалось непонятным, — это стертые звонки. Человеческий фактор, баг в компьютерной программе. Ничего такого, что давало бы ему основание одобрить Юнбергу вызов Стана Хоффмана на допрос. Эрик повернулся к нему. — По-прежнему никаких следов Ахмеда? — Рикард покачал головой. Нет, поступило несколько звонков, но ничего, чтобы дало хоть что-то. Он все еще прячется. Но Юнгберг хотя бы успел поговорить с датчанами. Они прибыли сюда, чтобы освободить Лин, но не успели. И им чертовски повезло, а то у нас было бы еще больше трупов. Он побарабанил по инструментальной панели. Да и на них у нас тоже ничего нет, кроме того, что они члены АФА. Он сухо рассмеялся. «Сами они считают, что ничего противозаконного не совершили. Они просто покатались немного на машине. Однако, что бы Лин не говорила раньше, похоже, ее старые товарищи-антифашисты, ее не забыли и не бросили в беде». Эрик подумал точно то же самое, но ничего не сказал. Мобильник Риккорда зазвонил опять. «Что такое, черт? Опять Юнгберг!» Голос был запахавшийся «Где ты?» Только что водная полиция позвонила Севинч на коммутатор. «Горит лодка на Юргордене. Там надпись от руки с твоим именем. А еще адрес, который, похоже, Лин оставила». Рикард крепко схватился за руль. Кровь бросилась в голову. «Давай адрес. Шеттельсбакен 8». «Что-то еще?» Я связался с фирмой G4S, которая охраняет недвижимость. Дом был снят сигнализацией при помощи кода пару часов назад. «Так что кто-то там есть». Я еду туда и встречу патрули Сестер-Мальма. Мы едем прямо туда. Это должен быть Йорген Кранц. или Ильин, осторожней. Держите дистанцию и дождитесь оперативную группу. Рекорд прибавил газа в направлении к центру города.